Глава 29. У жизни в одиночестве есть свои преимущества: больше времени на себя, чтобы читать, размышлять, занимать досуг. Я успела понять это ещё на земле, где большую часть жизни провела наедине с собой. Но сейчас, похоже, успела от этого отвыкнуть. Ричарда не было всего несколько дней, а я уже со страшной силой по нему скучала. Конечно, со мной всегда оставались Фокс и Джерр, готовые выполнить все мои капризы. а также робот-водитель. Кроме того, были женщины-организаторы, с которыми я встречалась каждый день. С Гритой и Боиан мы даже подружились, и я очень жалела о том, что не могу быть с ней полностью откровенной. От своего решения поговорить с Янгом после приема я отступать не собиралась, ведь сам он позволил себе раскрыться передо мной после того, как встретился с тем другим заклинателем, другом отца Флорины. Вот и мне не хотелось больше ничего от него скрывать. Хоть я все еще очень боялась возможных последствий этого решения, но и продолжать молчать тоже не выход. Нельзя также забывать про Зельдана с его угрозами. Пока он преумолк, но едва ли смирится с поражением. Я несколько раз репетировала сама с собой этот разговор. И каждый раз приходила к выводу, что рассказать нужно не только о моем иномирном происхождении, но и о том, что стало для меня очень важным за проведенное в другом мире время – Я полюбила Риккарда Янга и хотела, чтобы он об этом узнал. Даже если это ничего не изменит. Даже если мои чувства для него ничего не значат. Как бы то ни было, я всегда буду благодарна судьбе за то, что подарила мне возможность его встретить. В последний вечер, перед той датой, на которую был назначен прием, мы с Гритой Биян, которую я сейчас называла просто Валери, отправились на прогулку по вечернему городу. Она сама меня пригласила. Заглянув в помещение, где я тирзала инструмент, совершенства в исполнении песни я, разумеется, не достигла, но и времени на репетиции выдалось не так много. "Хватит уже готовиться", проговорила Валерий, став в дверях. "Лучше немного отвлечься. Пойдём". Сначала я хотела отказаться, но, вспомнив о том, что дома меня не ждёт никто, кроме робота дворецкого, согласилась. Удивительно, но это был первый раз, когда я шла по улицам Арнлейва, а не пролетала над ними во флайтере. С такого ракурса город выглядел совсем иначе. Верхние этажи переливающихся миллионами огней и небоскребов исчезали где-то в вышине, а воздух оказался на удивление свежим. Очищают они его как-то, что ли? Или используют энергию, которая не загрязняет окружающую среду? «Зайдем», – предложила мне Валерия. Остановившись у невысокого здания, формой напоминающего летающую тарелку. А что там? насторожилась я. Всего лишь место, где вкусно кормят и хорошая музыка, улыбнулась она. Вот как? А с роботами туда пускают? поинтересовалась я, покосившись на сопровождающего меня фокса. Может, я напрасно расслабилась, позабыв о покушениях? Само собой. Ну да, робот-компаньон же не собака, и блох у него нет. Ресторан оказался действительно уютным. Неяркое освещение обрамляло оформленный в светлых тонах зал, немалую часть которого занимала сцена. Сейчас на ней как раз находилось несколько девушек с уже знакомыми мне инструментами. Играли приятную танцевальную мелодию. Несколько пар уже кружились по залу. "Сейчас тебе, наверное, хотелось бы оказаться здесь не со мной, а с мужем", заметила моя спутница, когда мы сели за столик. "Правда?" Я слышала, ваш танец в Цветочной резиденции владыки всех поразил. Но ничего особенного мы не делали, смутилась я, вспомнив тот вечер. Похоже, тут весьма ценят импровизированное выступление. Тут танц от молодожёнов требуют, то исполнение номера от новой супруги заклинателя времени. С другой стороны, может, это не так уж плохо? В мире, где роботов, наверное, скоро станет больше, чем людей, нужно ценить то, на что способен человек. Пусть даже он в этом далеко не гениален. Да от вас просто искры летели. Всё из-за владыки, подумала я и поспешила сменить тему. Что будем заказывать поужинаем здесь. Всё веселее, чем дома, сказала Грита Бьян, нажимая кнопку, чтобы вызвать к нашему столику робота-официанта. Я уже знала, что она не замужем. Мы вкусно и нескучно провели вечер, а затем я вернулась домой во флайтере с водителем. Ричарда всё ещё не было дома. Нам предстояло увидеться только на приёме. На утро у меня было назначено посещение салона красоты, на котором настояла Валерий, заявив, что я выгляжу усталой. Впрочем, мне и самой так казалось. Должно быть, сыграла свою роль нервное напряжение. Я вышла из ванной и уже собиралась ложиться спать. Когда Тегерт уведомил о входящем сообщении, его автором оказался Рихард Янг. Сердце забилось одновременно тревожно и радостно. "Не спишь?" спрашивал муж. "Нет," сразу же ответила я. "К приёму всё готово?" "Да, уверена, что твоим заклинателям понравится." Набирая ему ответ, я улыбалась. "Как ты?" Новое сообщение пришло не сразу. Видимо, Янг на что-то отвлёкся. Я в порядке. Хочу домой. Сердце, казалось, сделало кувыр. Да, он не написал хочу к тебе. Но ведь в каком-то смысле его слова можно было расценивать и так. Не желаю, чтобы я из-за него ложилась поздно. Рикард пожелал доброй ночи. Засыпая, я загадала увидеть его во сне и увидела. В этом сне мы с ним находились в каком-то незнакомом, но очень красивом месте. Я видела цветущие деревья, водную гладь широкого озера. Чистое синее небо. Ветер ласкал лицо и развевал волосы. Муж обнимал меня за плечи, и в его глазах отражалось то, что я мечтала увидеть. Он смотрел на меня с любовью, с теплом, с нежностью, от которых щемило сердце. Я никогда не видела его таким счастливым и безмятежным. Сорвав цветок, похожий на дуванчик, я по привычке думала на него. Что ты делаешь? спросил Ян. Я засмеялась. и случайно ткнулась носом в цветок. Лицо испачкалось в пыльце, и теперь мы смеялись вместе. Я отошла к озеру, чтобы умыться, наклонилась над ним и, вскрикнув, отшатнулась. В воде появилось не мое отражение, но флорине и шторм оно тоже не принадлежало. Из воды на меня смотрела и смейдарен. Я проснулась, вынырнув из сна, как из грозящего затянуть меня умыто. За панорамным окном светало. Фок запрыгнул на кровать. Ещё рано, выговорил он. Я кивнула, соглашаясь. В самом деле, рановато. Даже с учётом того, что до того, как начнут собираться приглашённые, мне нужно посетить салон красоты. Что за странный сон. Заснуть снова не получилось. Поворотившись некоторое время, я поднялась и, накинув халат, вышла из спальни. Меня встретил Джир. Вам что-то нужно? Нет, просто не спится. Тогда я приготовлю завтрак. Вот ведь какой инициативный. Я вдруг с удивлением поняла, что успела ко всему этому привыкнуть. Меня больше не удивляло, что еду для меня готовит робот, а ещё один повсюду следовал за мной. Как впрочем и то, что машины не ездили по земле, а летали по воздуху. Когда я сидела за столом, раздался звонок у двери. Я с Надеждой подскочила. Может, Риккардо всё же удалось вырваться пораньше? Но это оказалась доставка. Хозяин прислал вам подарок, сообщил Джер. Не доев завтрак, я принялась распаковывать принесённые роботом-курьером коробки. В них лежало платье, к которому прилагались туфли и украшения. Самое удивительное платье, длинное, из лёгкой, тоншей шёлковой материи, украшенное по краю до кольтека мышками, напоминающими березу. Из этих же камней оказался браслет, вернее два браслета. Один полагалось носить на ноге. Я тут же потянулась за Тайгертом и набрала сообщение Янгу. Это великолепно. Спасибо. Хозяин будет рад видеть вас счастливой, проговорил робот дворецкий. Я изумлённо вздёрнула брови. Это что-то новенькое. Надеюсь. А ещё он будет рад узнать, что станет отцом, невозмутимо добавил Джер. Мураслет, который я вертела в руках, выскользнул и звякнул о пол. Что ты сказал? хрипло переспросила я. Голос не слушался. Неловко наклонившись, я подобрала украшение и дрожащей рукой положила обратно в коробку. Во мне встроен гормональный анализатор, так что можете не сомневаться в моих словах. Но я проходила сканирование на островах. Возможно, прошло слишком мало времени, поэтому вам сообщили ошибочные данные. Вспомнились недавние слова Валерии. Она была права, когда предположила, что я. Нет, не может быть. Я посмотрела на робота дворецкого. Так вот, почему он говорил, что я должна хорошо питаться. Прости, но я хочу убедиться в том, что ты сказал. Записать вас к доктору? Нет, сейчас некогда. А ты можешь купить мне тест на беременность? Разумеется, Грита Шторн. Пока Джор делал заказ на немедленную доставку требуемого, я металась туда-сюда по комнате. Я ведь успокоилась, когда сканирующий аппарат объявил, что беременности нет. Как выяснилось рано, подойдя к зеркалу, я приложила ладонь к плоскому животу. Меня захлестнуло страхом, что будет с этим ребёнком, учитывая все обстоятельства. Промелькнула мысль, что это именно то, чего добивался владыка. Но я не рин «Так где гарантия, что у меня родится будущий заклинатель времени?» «Вот, пожалуйста, Грита», – вручил мне плоскую коробочку дворецкий. Здешний тест на беременность мало чем отличался от земных, так что с ним я разобралась быстро. Вместо полосок на нем отображались плюсы и минусы. «Я разве что ногти не грызла, пока ждала результата». На экране появился жирный плюс. Джер оказался прав. В эмоциях и мыслях стоял полный хаос. Я едва вспомнила, что от меня требуется, когда на пороге появилась Валерии Баян, желающая лично сопроводить меня в салон. Коробку с платьем, туфлями и украшениями мы взяли с собой, чтобы я переоделась после того, как меня приведут в порядок. Происходившее в салоне красоты я совершенно не запомнила. Послушно поворачивалась, открывала и закрывала глаза, позволяя делать со мной всё, что тамошние работники считали нужным. Мне помогли надеть платье, и когда я вышла к ожидающей меня Валерии, она изумлённо ахнула. Ты прекрасна. Жоны других заклинателей от зависти лопнут. А теперь поспешим, не то опоздаем, добавила она, и мы направились к стоянке флайтеров. Сегодня уже знакомый зал выглядел иначе. Его закончили оформлять, и каждая деталь встала на своё место. Шестерёнки на стенах медленно крутились, стрелки двигались И даже в звучавшей музыке не чудилось ни громкого этикенья. Я очень надеялась, что Риххард Янк прибудет раньше гостей. Но вы, они его опередили.